Глава 36 В этот вечер Червяков возвращался домой в хорошем настроении. Ему обещали кредит на льготных условиях. Правда, требовалось заплатить за этот кредит 10% его стоимости наличными деньгами, но это уже не пугало Родиона Червякова. Главное — получить деньги. Кредиты на строительство выдавали на 25 лет, и можно было ожидать, что за это время Согласно восточной поговорке, сдохнет либо по тишах, либо осел. Кроме того, удалось разобраться с прокурором, рассказав о неприятностях, которые имели место несколько лет назад. И хотя тех рэкетиров уже давно не было, и они не появлялись даже близко около ресторана, тем не менее по распоряжению прокурора их начали усердно искать, несколько поостыв к самому Чревякову. А это было как раз то, чего он хотел. Подъехав к своему дому, он вышел из автомобиля, отпустил водителя и телохранителя, который теперь после взрыва в ресторане ездил вместе с ним. «Спасибо, ребята», — сказал Червяков, — «на сегодня все». «Может, подняться с вами?» — спросил телохранитель. «Да нет», — улыбнулся Червяков. «Дома все равно никого нет. А у нас в подъезде такие двери, что их просто так не откроешь». Они все-таки подождали, пока он набирал код, и только когда он вошел, захлопнув за собой дверь, они отъехали. Он привычно нажал кнопку вызова кабины лифта, подождал, пока ковина подошла, нажал на кнопку восьмого этажа, где он жил. Это был дом с улучшенной планировкой. Такие начали возводиться только после появления в Москве первых официальных миллионеров. Выйдя на своем этаже, Он открыл дверь квартиры, вошел в просторный холл, закрыл за собой дверь, снял пиджак, повесил его на вешалку, прошел дальше в гостиную и обомлел, увидев сидящего за столом человека. — Ну, здравствуй, Родион! — сказал незнакомец, которому на вид лет было немало. — Вот ты какой, оказывается! — «Что вам нужно?» — спросил он непослушными губами, пятясь к дверям, и внезапно наткнулся на кого-то, стоявшего за его спиной. «Спокойно, Родион», — посоветовал пожилой незнакомец, — «побереги нервы и нам, и себе». Червяков понял, что люди, сумевшие так легко попасть в его квартиру, были не просто обыкновенными ворами, понял, и испугался еще больше. — Садись, — подтолкнул его к дивану стоявший позади него Антон. Червяков обессиленно упал на диван, словно только этого и ждал. В коридоре появился второй молодой человек — это был Григорий. — Давай сразу, без лишних разговоров, — предложил пожилой незнакомец, очевидно, их руководитель, — я тебе задам несколько вопросов и ты мне честно на них ответишь. И мы сразу уйдем. Только я тебя прошу, чтобы ты не темнил и не врал, иначе нам придется задержаться. А ребята-то у меня горячие, сам понимаешь, могут немного перестараться. Хозяин квартиры кивнул головой, лихорадочно соображая, что ему делать. Словно прочитав его мысли, Антон прошел в гостиную, встав между окном и диваном, словно Червяков уже собирался выброситься из окна. Вопрос первый спокойно начал незнакомец. Кого ты вербовал в казино Серебряные салатницы? Услышав вопрос, он всё понял. Понял и вспомнил про убитого Тита, про взрыв в собственном ресторане и с нарастающим испугом понял, что узнал человека сидевшего в его гостиной. Это был Константин Гаврилович собственной персоной. «Какое казино?» — запинаясь, — спросил он. «Кого вербовали?» «Ай, нехорошо», — покачал головой Константин Гаврилович. «Некрасиво. Ты ведь знаешь, что с Титом случилось, и что с твоим рестораном случилось, тоже знаешь. Второй раз задаю один и тот же вопрос. Кого ты вербовал в казино?» Третий раз спрашивать буду уже по-другому. Одного человека, мрачно сказал Червяков. Он много проигрывал, ну я его в обороты решил взять. Один был. Кто он? Нет, ты. Знаете ведь, что не один раз протита спрашиваете. Я тебя спрашиваю. Нет, не один. Кто с тобой еще был? Тит был. Кому же еще? Он понимал, что пока идет разминка, и главных вопросов он еще не услышал, как, впрочем, не услышал главных ответов и его собеседник. «Вы были с ним вдвоем?» «Ясное дело. Кого вы вербовали?» «Парня одного молодого. Начальником отдела работал в одной компании», невесело", — невесело сказал Червяков. Признаваться, что он узнал Константина Гавриловича, означало сразу подписать себе смертный приговор. В какой компании? Квант, кажется. С ним Тит разговаривал, я только рядом сидел. Возможно. Как звали парня? Кирилл. А фамилия? Ты, конечно, не помнишь. Помню. Головкин. Он говорил искренне, надеясь, что его мучители это учтут в дальнейшем, но он не подозревал, что сидевший перед ним человек провел не одну тысячу допросов и знал подобные уловки. «О чем вы с ним говорили? Он должен был предупредить одного парня о появлении своего хозяина. А подробности ты, конечно, не помнишь». «Не помню», — глухо сказал Червяков. «Может быть», — согласился Константин Гаврилович, «но кто поручил тебе поехать в казино вместе с Титом, ты, конечно, помнишь». Это был один из тех главных вопросов, на который он хотел получить ответ. Понимал это и Червяков, поэтому, чуть подумав, он попросил «можно воды?». — Сначала ответь на мой вопрос, — безжалостно сказал его мучитель, — и постарайся ответить так, чтобы я тебе поверил. — Мне поручили. — Кто? — Можно я выпью воды? — Кто поручил? — Меня послали туда вместе с Титом. — Кто? — Ты напрасно теряешь время. Я должен знать. — Кто? — настойчиво повторил Константин Гаврилович, глядя на нервно дергающегося Червякова. «Граф!» — наконец выдавил Червяков. «Он поручил!» «Принеси ему воды, Григорий!» — разрешил Константин Гаврилович. «Только не из крана! Там во втором холодильнике лежат бутылки!» — крикнул ему вслед Червяков. «Здоровье бережешь!» — одобрительно кивнул головой Константин Гаврилович. «Это правильно! Здоровье!» «Беречь нужно». Григорий принес бутылку воды и стакан. червяков налил воды и посмотрел на сидевшего перед ним человека. «Вы не хотите?» «Пей на здоровье!» — усмехнулся тот. червяков быстро и жадно выпил стакан воды. «Какие у вас еще вопросы?» — храбро спросил он. «Молодец!» — кивнул Константин Гаврилович. «Неплохо соображаешь». Самые главные вопросы у нас впереди. Хозяин квартиры чуть покраснел, бросая тревожные взгляды по сторонам. Почему граф решил поручить вам завербовать Головкина? Кто ему дал такое поручение? «Не знаю», — прижал руки к сердцу червяков, считая, что так получится более убедительно. «Честное слово, не знаю». «Знаешь?» Улыбаясь, сказал Константин Гаврилович, «обязательно знаешь и обязательно мне расскажешь».